Пробуждение было резким. Лао буквально соскочил с кровати. Как ни странно, он замечательно выспался. На это никак не повлияло то, что он спал на жесткой доске. Да и то, что встал он резко и с ясным умом, скорее всего, была заслуга настоящего Лао. Монахи всю жизнь живут в таких условиях. По словам Ши Вейжа, В храме Шаолань готовили будущих бойцов, значит, они должны очень быстро приходить в боевую готовность в любых ситуациях, в том числе и быстро просыпаться. Сны ему не снились. Это означало, что сон был глубоким и здоровым, который сейчас час он не знал. И, если честно, не понимал, как вообще местные ориентируются во времени. По внутреннему ощущению, было около пяти утра. Солнце уже встало, чего нельзя было сказать о его товарище, храпящем на верхней полке. Вспоминая вчерашнее утро, он отметил, что Ли просыпался не так бодро, как Лао. «Да, Лао. Нужно привыкать так называть себя даже в мыслях. Это имя со мной надолго». Итак, что же мы имеем в итоге? Думаю, не стоит убиваться из-за всего произошедшего. Возможно, мне выпал шанс, который недоступен большей части населения моей планеты. Когда я еще смогу пожить в средневековой Азии? Попробовать свежих и полезных продуктов без химии? Ну и что, что придется много тренироваться? Получу полезные навыки, научусь драться. Надеюсь, эти умения затем перенесутся вместе со мной. Надо будет еще подумать, как я смогу их применять. Ведь моя тушка на это совсем не рассчитана. Ладно, это уже детали. Тут нет технического прогресса. Ну и пусть. В детстве мы же как-то выживали без смартфонов и компьютеров. Телевизор. И тот был не в каждой семье. И все были дружными и счастливыми. Немного смущает то, что с женским полом тут так строго. А гормоны молодого парня, чую, будут бить в голову очень мощно. Может, медитативные практики какие есть. Нужно будет поинтересоваться у Пинга. Он же в курсе, что я уже не мальчик. Эй, свинка бока, просыпайся давай. У меня к тебе куча вопросов. Лао толкнул в спину своего товарища, мирно спавшего на верхней полке. Отстань еще рано, до подъема целых полчаса. И что еще за лежебоко? Я не знаю такого слова. Опять несешь ахинею. Слушай, а как ты узнаешь, сколько сейчас времени? Это очень просто по внутренним часам или внутреннему течению энергии в суточном цикле. Мы этому еще в 10 лет научились. Одна из самых простых методик по оперированию энергией. Этот навык получают даже те, кто, собственно, не умеют оперировать сы. Спроси у любого крестьянина, который сейчас час, и он тебе в точности ответит. Только точность будет округлена до часа. Нужно один раз дождаться полуночи, сделать зарубку в энергоканале и наблюдать, как во временном канале пройдет ровный цикл. Он будет равняться 25 часам. Сонно, но уверенно отторобанил Ли. 25, значит. Все же этот мир немного отличается от моего. Кстати, ты единственный из послушников знаешь, который сейчас час вплоть до минуты. Говорят, мастера могут и до секунды определять. Но на то они и мастера. Скорее всего, поражение твоих энергоканалов сбило все настройки. Не переживай. Это очень простая методика. Скоро ты всё вспомнишь. Пару тренировок проведем и поймешь. Очень интересно. Это же как упрощает жизнь. Мне, получается, больше не нужны ни часы, ни будильник. Может, с помощью энергии можно и с разумными общаться на расстоянии. Замучу тут свой интернет и буду на авторских правах зарабатывать. Слушай, Ли, а реально передать какое-то сообщение человеку, который находится далеко? Закрой глаза. — попросил Ли. Лао не понял, для чего это ему, но покорно выполнил просьбу. Спустя секунд 30 он почувствовал, как будто кто-то трогает его изнутри. Не очень приятное чувство. Даже холодок по спине пробежал. А затем он четко услышал в сознании «Тук-тук». «Вау! Что это было?» Он открыл глаза и увидел, что Ли стоит прямо перед ним с пальцем у виска Лао, но не касаясь его. Вау, Вау, ты не перестаешь меня удивлять. Откуда ты берешь эти слова? Ли осуждающий покачал головой и принялся объяснять, как и обещал накануне. Это так называемое ментальное общение. Практически любой владеющий энергией Цы Так может. Нужно просто развернуть ее за пределы собственного тела и сделать мысленный посыл. Я смог это сделать, потому что практически дотронулся до тебя и сфокусировал весь посыл на кончике пальца, передав при этом простейшую фразу. Опытные монахи утверждают, что могут свободно общаться таким образом, находясь в одной комнате. А еще поговаривают, Что старший мастер Шивейш передает так сообщение смотрителям других храмов, оставаясь за много километров от них. Это очень сложная техника, кстати. И это единственное, в чем я тебя обскакал, ты так не умеешь. Но при этом сейчас я потратил половину дневного резерва. Теперь мне придется уделить лишнее время медитации, и раз уж ты вскочил раньше. Давай этим и займемся. Я надеюсь, ты не будешь меня будить так рано каждый день. Кто рано встает, тому Бог подает. Какой бог! Не слышал ранее такой поговорки, Ли удивленно посмотрел на него. Я думаю, теперь нам будет интереснее общаться. Раньше я был говоруном в нашей компании. А теперь и ты не отстаешь. Ну все, давай прибираться и на утренний цыгун. После пробежки мастер Пинк должен донести до нас новое расписание. Советую тебе потренировать временной энергоканал, иначе будет сложно ориентироваться во времени. Спешно прибравшись в комнате, в которой, по мнению Лао, не было ни одной пылинки, парни расселись на своих ковриках в позе лотоса. К раз после вчерашних тренировок моментально сконцентрировался и расслабил тело. Почувствовал себя словно в состоянии невесомости. По крайней мере, физическое тело он не ощущал. Так, и как же мне найти этот временной канал, если вообще никакие каналы я не вижу? Что-то, по-моему, меня этот узкоглазый наебывает. И где эти каналы? И так уже напрягся так, что, наверное, перну. А может, наоборот, нужно расслабиться. Нет, ничего не выходит. Давай, Вау, вспоминай. Говорят, ты раньше это легко делал. Просидев в бесполезных потугах еще какое-то время, он почти бросил это занятие. Затем попробовал сконцентрироваться на энергоканалах в голове. И, о чудо, он увидел, как из мозга начинают поступать легкие, еле заметные импульсы по всему телу. Увеличил концентрацию, стало вырисовываться древо, проходящее четко по центру туловища, с кучей отростков в стороны рук и ног. Попытавшись вспомнить, что такое временной энергоканал, Лаос фокусировался на этой мысли. Немного погодя, он заметил, что один светящийся отросток в его левой руке как бы наливается силой, становясь более ярким. Лао проследил, как он проходит через его тело, как бы закольцовываясь, беря свое начало в мозгу, проходя через руки, ноги и возвращаясь обратно. Интересен был тот факт, что именно на левой руке он был немного ярче в районе запястья, Лао попробовал сделать мысленный посыл на действие, словно он хотел посмотреть на часы. Посмотрел на запястье левой руки. В тот же момент он понял, что сейчас 5 часов и 45 минут. Может и 46. Точнее, понять было сложно. А удобно. Интересно, я смогу также узнавать время без выхода в медитацию? Как много вопросов. Наверное, нужно пробовать. И на самом деле, это не так сложно, как и говорил Ли. Только теперь осталось все это как-то перевести в электронный циферблат, чтобы минуты тоже были видны. Любопытно, а что я еще могу? Наигравшись с часами, Лао начал фокусироваться на своих энергоканалах. Ему очень понравилась открывавшаяся картина. Тонкими линиями они опутывали всё его тело. Можно было четко различить все внутренние органы. Энергия непрерывным потоком текла по его организму. Множество ответвлений от основного ствола энергетического дерева переплеталось между собой, образуя узелки. Где-то они были толще, где-то тоньше. Миллионы, а может и миллиарды мелких канатиков по всему телу. Глядя на это, Крас вспомнил кровеносную систему, которую изображали в учебниках по биологии. Только тут было гораздо больше сосудов. Источником всей этой красоты являлся мозг. А в книгах про попаданцев писали, что он находится в груди. Все врут. Ну а как иначе? Сердце, например, можно заменить да почти как любой другой внутренний орган. А вот мозг — фигушки. Хотя... Может, в других мирах уже научились это делать. Далеко ходить не надо. Я сейчас пользуюсь услугами чужого мозга и чувствую при этом себя просто замечательно. Еще немного позанимавшись со своими каналами, Лао в очередной раз обратился к временному и понял, что уже почти половина седьмого. В этот раз на его внутреннем табло появились четкие цифры. Значит, пора вставать и отправляться на пробежку. Открыв глаза, Лао увидел, что Ли опять красуется перед зеркалом в своем желтом кимоно. «Нравится? Ты на цыпленка похож». Он сразу понял, что друг обиделся. Смотри, не скажи так старшакам, а то быстро тумаков получишь. Слушай, Ли, вчера из нашей казармы выбегали только послушники в серых одеждах, но не все получили желтые кимоно на церемонии. Как это понимать? Казармы, опять твое новое словечко. Может, ты стал уникумом? и можешь подключаться к энергетической наосфере мира, и оттуда получаешь эти знания? Другого объяснения у меня нет. И да, не все получили. В течение недели мы переедем в другое живое крыло храма. На наши места наберут новых послушников. Мы больше не сможем свободно заходить в это помещение. Так что, если что-то припрятал в углу своей постели, то лучше забери сейчас. Я едва вспомнил, как меня зовут, а ты про какие-то личные клады говоришь. А можешь про это рассказать подробнее? Какие взаиморасчеты происходят в нашем храме? Никакие. Монах должен иметь все необходимое. Если тебе что-то требуется, ты просишь у своего мастера. Да и требуется нам, как правило, только новое одеяние, если оно непоправимо было испорчено по твоей вине и не может быть починено самостоятельно. И, кстати, за это можно схлопотать, например, внеплановые работы в поле. Это позор для служителя храма. Так что береги свою одежду. Раз в полгода, если она стала мала, Послушник или неофит может получить новый комплект. Нижнее белье выдается чаще. Ухаживать за ним и стирать его нужно самостоятельно. Либо в воскресенье, либо в личное время после всех основных тренировок. А что еще можно делать в личное время? Да все что угодно. Кто-то проводит дополнительные медитации, некоторые больше тренируются, Так как мы готовимся стать воинами, это приветствуется. Самые ленивые лежат в своих комнатах. Многие уходят на прогулки или купаться. Провинившиеся занимаются полезным трудом. Самый непопулярный способ проводить личное время – это сидеть в библиотеке. Правда, тебя это не касается. Ты там часто пропадаешь. Нас обучают грамоте и письму с детства. Но сверх нормы этим заниматься никто не желает. Зачем уметь хорошо читать или писать, если все равно придется махать мечом? А вот тут я с тобой не соглашусь, Ли. Тот, кто владеет знаниями и информацией, владеет миром. С важным видом выдал Лао. Интересные мысли, но, думаю, ты ошибаешься. Как тебе поможет информация? если ты встретишься лицом к лицу, например, с демоном лиса? Самым прямым образом. Если знать, на что он способен, его повадки, слабые места, как он нападает и защищается, можно подобрать правильную стратегию и оружие для его уничтожения. Лао, я честно тебя не узнаю. Раньше ты не был таким болтливым. И никогда не удивлял такими размышлениями. Похоже, не зря ты раз в неделю заходил в библиотеку. Хотя, как ты сам говорил, ты ходишь туда наводить чистоту. Так, начинаю палиться. Похоже, паренек моего возраста не может так сложно изъясняться. Нужно за собой следить и говорить более тупо. А то стану еще белой вороной. Расскажешь потом, в каких книгах ты подчерпнул такие знания?» Лин не скрывал своего любопытства. «Ты прекрасно знаешь, что не скажу. Я просто не помню». Эти мысли сами по себе всплывают. Отмахнулся от него Лао и задал очередной вопрос. «А что еще мне нужно знать, чтобы не выделяться из толпы?» «Не хочу быть посмешищем». Запишут еще в шуты. Шуты? Что это? Шут — это тот, кто служит при императоре и веселит его время от времени. Ты, пожалуй, запоминай слова, которые тебе непонятны. А я потом тебе их скопом объясню. Что-то я не помню такой должности при нашем императоре. Хотя я не могу знать всех его слуг озадачился Ли и благодарно кивнул. «Договорились. Если услышу от тебя новые, неизвестные мне слова, то буду их запоминать. А ты подумай, откуда ты все это знаешь, а потом потрудись объяснить мне это. Я тоже так хочу». «Да, любопытный недуг тебя поразил. Из закрытого мальчугана ты можешь превратиться в душу компании». Внезапно на его лицо легла тень. Теперь ты, наверное, меня бросишь и уйдешь к более сильным неофитам. Не переживай, Ли. Настоящих друзей, а я тебя таким считаю, не бросают. Как говорится, коней на переправе не меняют. «Кто так говорит?» Вдруг рассмеялся Ли. «Если только ты...» Лучше не выдавать такие занятные фразы при мастерах или других неофитах. Как я понял, ты сейчас меня с конем сравнил. Мастерам, скорее всего, такое сравнение не понравится. Иначе превратишься в этого. Как там ты его назвал? Ах да, шута! Что до твоего поведения? Я вчера заметил, что ты совсем не кланяешься мастерам. Даже старшему мастеру Шивейжу на церемонии не поклонился. Если честно, когда тебя забрал Пинг и куда-то отвел, я думал, именно за это тебя повели наказывать. Наши мастера и кураторы порой забывают или не обращают внимания на легкие поклоны. Но ты все равно должен это делать. Мало кто себе может позволить вольность не кланяться старшим по положению. Разве что триада. А почему они могут себе это позволить? Потому что Нурой — сын первого советника-наместника провинции Пинь-Инь. Ган, который повыше, сын первого заместителя отца Нуроя. А Фанг, который плотный, сын второго заместителя. Плотный? Но ты насмешил. Да он жирный, как свинья. Не вздумай сказать это при ком-то другом. Проблем не беремся. Монах не может насмехаться над ближним своим. Даже если тот выглядит нелепо, можно указать на его недостаток, но так, чтобы это никак не посрамило и не обидело твоего брата. А все монахи братья, не намекай никому про лишний вес. Особенно фангу. За это и плетей схлопотать можно. Отцы этих неофитов имеют большую власть в нашем регионе. А что тогда они вообще делают в храме? Пошли бы в какую-нибудь частную школу. Что такое частная школа? Я таких не знаю. Место, где можно обучаться грамоте и письму наедине с учителем. Возможно, такие есть в Савуре. Ты в библиотеке о них узнал? В нашей империи грамоте можно научиться только в храме, либо с учителем дома. Но домашних учителей могут себе позволить только очень богатые семьи, либо императорская династия. А еще с таким образованием не поставят на какую-то важную должность. Быть неофитом в храме очень почетно, поэтому влиятельные отцы отправляют сюда на обучение своих сынков. Внешне к ним относятся как к остальным жителям нашей обители. Но негласно все же придерживаются того, что их должны уважать больше. Ведь, скорее всего, когда им исполнится 20 лет, они покинут стены храма и займут важные должности в государстве. Соответственно, и наказывать их не пытаются. Максимум могут нажаловаться родителям. Так что, если будет спорная ситуация, будь уверен, что нам не поверят и встанут на защиту знатных отпрысков. Поэтому стоит опасаться триады. Я, конечно, не собирался покидать храм по достижению звания воина, но жизнь может сложиться по-разному». «А я думал, что всех послушников растят в храме с детства». «Совсем нет. На самом деле нам повезло. Таких, как мы, единицы». «Меня отдала в храм тетушка только потому, что была знакома с одним мастером, и он был ей должен». «Почему тебя подобрали? Мне неизвестно». Ли пожал плечами и продолжил. «В основном послушниками становятся дети знатных семей, либо зажиточных купцов. Родители каждый год делают немаленькие пожертвования в пользу храма. Стать послушником очень сложно». Каждый год выстраиваются огромные очереди из желающих к нам попасть. Берут единицы. Как раз из таких просителей сегодня наберут новых послушников, которые займут наши койки. Значит, в 20 лет нас спнут коленкой под зад из храма? Совсем не обязательно. В основном, да, большая часть в этом возрасте уходит из храма. Так как мы становимся довольно сильными воинами, способными защищать наши границы, либо достаточно обученными грамоте и письму для работы на государственных должностях. Богатые купцы забирают своих чат, если обучение становится слишком дорогим для них. Если неофит считается перспективным, то мастера могут оставить его обучать и дальше. Из таких неофитов сначала получается подмастерья. Как правило, Эти служители храма впоследствии становятся командирами бойцов-защитников. Если наблюдаются задатки в оперировании ЦИ, то можно стать младшим мастером. При должном обучении и усердии имеется возможность дорасти даже до звания мастера. А таким людям открыты дороги в любые ведомства. Но, как правило, они остаются служить в храме и обучать новых послушников либо служат высокими командирами в армии. Лив внезапно рассмеялся. Кстати, ты же замечал, что триада не ходит на утренние пробежки. А я бы с удовольствием посмотрел, как Фанг преодолел бы весь путь от храма до водопада слез принцессы. Я, конечно, не особо разглядывал, кто с нами бегает, но его вчера и правда не видел. Все дело в том, что они поступили в храм в возрасте 15 лет и сразу стали неофитами. Обучаются с уклоном в грамматику, арифметику и письмо. У них, конечно, есть физические нагрузки, но они смехотворны по сравнению с нашими. А еще мы умеем оперировать энергией ЦИ на начальном этапе. Это дает нашему телу дополнительную подпитку и выносливость. Мы меньше устаем. Двигаемся быстрее, можем поднимать большие грузы и еще много чего полезного. Только послушники, которые поступили в храм в 10 лет, принимают участие в утренних пробежках. Сегодня по достижении площадки для медитаций, обрати внимание, кто как добрался до нее, вернее, в каком состоянии, и ты сразу поймешь, кто из нас обладает внутренней энергией. Таких послушников набирают не по знатности, а только из-за таланта. При собеседовании они проходят сканирование на задатки оперированием энергийцы и, если на что-то способны, проходят вне конкурса. Из таких послушников, а затем неофитов, получаются сильнейшие бойцы. Один такой солдат может стоить десятка обычных, а подмастерья, наверное, сотни. Большинство населения не может оперировать энергией. Есть, конечно, исключения в виде природного таланта, но такие люди, как правило, занимаются лекарскими практиками, Они идут в монахи. Ведь изначально направленность энергии – это спокойствие и умиротворение. Сочетать бойцовские качества с энергетикой могут только монахи. Поэтому нас и тренируют с малых лет. А я советую тебе очень ответственно к этому отнестись. Если боги позволят, я хотел бы дорасти до звания мастера». «Верить будешь, дорастешь обязательно. Главное, не унывать и не бросать». «А чего ты хочешь, Лао?» С любопытством спросил Ли. «Ты забыл? Я вчера будто заново родился. Если у меня и были какие-то мысли на этот счет то я их не помню. Поживем, увидим. Лао пожал плечами. Меня еще вот что интересует. Кто те люди в серых одеждах, которые раздают нам еду? Это слуги. Храм нанимает их на некоторые должности для работы, которая считается постыдной для монахов. Обычно ее выполняют послушники в наказание либо слуги. Они также занимаются содержанием храмов в порядке, строительными работами. Монах не должен готовить пищу для других людей. Он должен уметь накормить себя, ближнего своего, либо немощного. Но не должен готовить для большого количества людей на постоянной основе. Поэтому всю еду нам готовят слуги. Это их основная обязанность. А если нас отравят? Исключено. Всю еду перед употреблением слуги пробуют самолично, под присмотром мастеров. Да и травить послушников не имеет смысла. А мастера могут справиться с любым ядом, выводя его из организма с помощью энергии Ци. По твоим словам, из нас готовят прям суперменов. Так, супермены, запомню. «Вечером спрошу». Лукаво посмотрел на товарища Ли. Лао улыбнулся. «Походу, мне много чего придется объяснять ему». «Ну что ж, будем культурно просвещать. Надо бы узнать про ту ноосферу, про которую он заикался. Неплохая отмазка на самом деле, и вопросов будет меньше задавать». Скорее бы пришло понимание письменности и в библиотеку. А тебе, Вау! я бы советовал больше времени проводить в медитациях, познавая себя. У тебя очень хорошие задатки в оперировании энергий. Из таких, как ты, вырастают старшие мастера. Ты преувеличиваешь. Совсем нет. Ты живешь с младенчества в храме. Постоянно находишься при сильных мастерах. А если еще учесть, что храм стоит на месте силы, то ты впитывал эту силу с ранних лет. Думаю, на нас все же есть планы у мастеров». Тут Лис похватился. «Но что-то мы заболтались. Опоздаем на пробежку. Пинг вчера нас простил, потому что ты не врал о потере памяти. Сегодня этот номер не пройдет» и, скорее всего, лишним кругом мы не отделаемся. В этот раз пробежка для Лао уже не была такой яркой. Помимо того, что он узнал вчера, сегодня Ли вывалил на него еще кучу информации о внутренней кухне храма. Оказывается, все не так просто. Я попал в крутую частную школу. Думал, что сюда отправляют в наказание или малолетних преступников. Какой странный мир. А еще же нужно очень много понять про поведение в обществе. Кто где правит, как следует вести себя в городе, как вести себя с мастерами и слугами, с другими неофитами. А то можно и схлопотать палками по спине. Да и распространяться о своих познаниях тоже не стоит. Я, конечно, в наших науках не особо силен. Но и за такие знания могут придать анафеме запалив из меня костерок на центральной площади. А вот что делать с триадой, непонятно. Дружить с ними, не контактировать или вредить. Думаю, лучшим выходом будет дистанцироваться. Я всегда не любил золотую молодежь и прекрасно знал, что ждать от них только проблем. Во время медитации на плато возле водопада слез принцессы как его назвал Ли, Лао продолжил изучать свои энергоканалы. У него уже без проблем получалось проецировать их на своем теле. Закрепил навык по проверке внутреннего времени. У него даже пару раз получилось отобразить в голове экран смартфона с электронным циферблатом часов. По крайней мере, этот образ был очень похож на дисплей его старенького видроида. После завтрака новоиспеченных неофитов мастер Пинг построил на плацу перед живым комплексом и начал пламенную речь. Я еще раз поздравляю вчерашних послушников с приобретением гордого звания неофитов. Вчера вы все стали совершеннолетними. С этого момента вы будете более свободны в своих действиях. Но помните что и отвечать за свои поступки теперь придется по-другому. Всем требуется подтянуть знания по поведению в обществе. Особенно тот раздел, где говорится, как выказывать свое уважение к вышестоящему. Пинг обвел грозным взглядом своих подопечных. «В последнее время, я смотрю, наши ученики совсем обнаглели и перестали кланяться своим мастерам. Вы скоро будете выходить в город. Там такое непростительно. Убедившись, что ученики слушают его внимательно, мастер продолжил. С сегодняшнего дня вы будете разделены на подгруппы. Большая часть пойдет в боевой класс. Некоторые будут более усиленно заниматься изучением грамоты, арифметики и письма. Единицы будут обучаться по двум направлениям. Одно из двух вышеперечисленных плюс оперирование энергейцы. У разных групп будут разные кураторы. Я буду у вас преподавать рукопашный бой и умение оперирования энергейцы. Остальных мастеров вы узнаете позже, когда вас определят на ваши дальнейшие направления. Переждав оживленный шумок, возникший в рядах неофитов, Пинг сменил официальный тон на обычный ворчливый. Жить вы теперь будете в комплексах для неофитов. Ваши комнаты займут новые послушники. Рекомендую не позорить наш храм и прибрать все до блеска. В храме должно быть чисто, а человеку находиться в нем можно только с чистым сердцем. Сейчас вы проведете генеральную уборку в своих комнатах. Затем соберете свои старые вещи и сдадите их в прачечную. За порчу имущество виновники будут строго наказаны. Так что лучше зашивайте разорванное исподнее, если не хотите сами стирать его после всех послушников». Неофиты дружно рассмеялись. «Отставить смех! Я говорю вам это на полном серьезе. Затем те кто только вчера стал неофитом, пройдут в главный зал медитаций. Там вас распределят по корпусам и под группам. И уже потом будете убирать в своих новых комнатах. Ибо, думаю, те, кто покинул наш храм и отправился на передовую, не удосужились все почистить надлежащим образом. Это уже становится неким ритуалом у выпускников чтобы новички таким образом выказывали свое уважение к старшим товарищам, которые отправились на смертельные испытания. Запомните, это будет место вашего отдыха в ближайшие несколько лет. Проверьте, весь необходимый инвентарь должен присутствовать, но если чего-то будет не хватать, обратитесь к нашему смотрителю за хозяйством. Забудете это сделать. С вас спросят, как за утерю собственности храма. Отрабатывать пойдете в поле. Всем все ясно. Отлично. Теперь расходитесь. Вот и началась моя новая глава в жизни. Теперь ты в неофитах, НАу! Оу-у-у, теперь ты в неофитах, нау. Пропел про себя Крас на манер одной знаменитой старой песни из своего мира.